Глава третья. В отсутствие начальства. Конец апреля выдался для Лыкова с Азвистопола совершенно бездельным. Они неспешно готовились к совещанию по борьбе с преступностью, которое намечалось на конец июня. После трепки Жоржику Могучему... Никаких боевых поручений им не давали. Драчевский был посрамлен, поскольку Алексей Николаевич вновь показал класс. Филиппов расписал действия коллеги в ярких красках. Министр даже пожелал узнать из первых рук, что там случилось на обводном канале. Статский советник доложил и удостоился устной благодарности. А потом наступило время, когда можно было безнаказанно переливать из пустого в порожнее. Дело в том, что начальство Лыкова словно растворилось. Джунковский уехал сначала в Берлин готовить визит государя по случаю свадьбы дочери кайзера, после чего отправился по нашим городам, которые августейшее семейство собиралось посетить в ходе юбилейных торжеств. На фонтанке Владимир Федорович появлялся редко и от текущих дел отмахивался. Заботы о безопасности царя съедали все его время. Белицкий же отошел отдел по семейным обстоятельствам. Его жена отравилась рыбным ядом и едва не отдала Богу душу. Вот уже вторую неделю бедная женщина находилась между жизнью и смертью, и доктора не давали никаких прогнозов. Степан Петрович переселился к ней в больничную палату, где дневал и ночевал. Раз в день ему привозили туда неотложные бумаги. Текущие дела вел первый вице-директор Кафафов. Он не обременял Лыкова с помощником заботами, и те могли хоть вообще не появляться в присутствии. В конце концов Азвистопола не выдержал и заявил шефу. — Пора воспользоваться ситуацией. — Это в каком же смысле? — Весна в разгаре, Алексей Николаевич. Щепка на щепку лезет. — Ты, сын Зевса, думай о службе. Женатый человек, двое детей, а туда же. Грек язвительно парировал. — Есть и деды при внуках, которые туда же, а потом мучат морали. Лыков осекся. Он еще зимой, когда лечился от ранения, завел роман с тридцатилетней живешкой. — Живешка. Женщина-врач. Разговорная. — Ну, не ну. «А подпишите согласие на мой отпуск», — потребовал калежский асессор. «На десять дней всего. Съезжу и вернусь». «А куда намылился?» «В Смоленск». «Батюшки», — удивился статский советник. «Что ты там забыл?» «Это вы забыли. Помните ту барыню, что ехала с нами в соседнем купе?» Алексей Николаевич наморщил лоб которая показывала нам разницу между корсетами на себе, как бишь звали Августа Евлампиевна Маппетет. Она самая, согласитесь, аппетитная штучка, а?» Шеф не стал спорить. Привлекательно порочная дама и у него вызывала нескромные мысли. «Всю дорогу, пока они ехали из Владивостока домой» и он даже сумел получить при расставании в Москве ее смоленский адрес, а Сергей не сумел. «И как ты найдешь нашу русалку?» — спросил Лыков, но тут же сообразил и изменился в лице. «Что? Залез ко мне в стол? Вы мне сами рассказывали, как шарили в столе у Благово, когда были в моем возрасте, не тушуясь вновь поддел шефа помощник». Он вынул из кармана телеграфный бланк и помахал им. — Вот, уже и ответ получен. — Ты с ней списался? — Так точно, ваше вскородие. Текст был такой. Буду днями в Смоленске, хочу зайти в гости. И? Ответила, что ждет. Сыщики помолчали. Лыков раздумывал. Ну, хочет Сергей погулять на стороне. Как будто он Лыков сам, без греха. Время для отпуска удобное. Начальству не до них. Когда еще такое будет? А инструкцию чинам сыскной полиции Алексей Николаевич и без помощника напишет. «Извини, поездку на казенный счет я тебе сделать не смогу». Джунковский велел лерхи обосновывать все командировки ему лично, рапортами через голову Белецкого. Тайный советник Лерхе заведовал в департаменте полиции счетоводством и финансовой частью. Он знал товарища министра с молоду пользовался его доверием и потихоньку наводил порядок в запутанных делах департамента. — А я и не прошу! — развестополо картинно похлопал себя по карману. — Продал шкурки соболей. Втрое дороже, чем купил, правда. Деньжата на поездку есть. — А одну шкурку ей привезу, чтобы стало покладистей. — Ах, махер с полицейским билетом! — Махер, делец. Правду говорят, что из одного грека десять жидов можно выкроить. Доиграешься. Поедешь обратно в Сибирь соболей гонять. Что вам привезти из Смоленска? Говорят, там вкусные конфеты делают. Внуков побалуете. Статский советник махнул рукой. Были вкусные, да сплыли. Искусство утрачено. Теперь там сладости, как везде. Ну что тогда? Пастилы здесь полно. Ты голову свою бестолковую привези в целости, вот и будет мне подарок. Так они решили на коротке вопрос, который тогда показался пустяшным, но потом имел серьезные последствия. Более того, Алексей Николаевич сам отнес к прошение Сергея о десятидневном отпуске. И на вопрос вице-директора, позволяют ли отлучку помощника текущие дела, беззаботно ответил. Именно сейчас можно. Высокому начальству не до нас. Кафафов прослужил в судебном ведомстве 24 года. В департамент полиции он пришел по соглашению бывшего министра внутренних дел Макарова с Щегловитовым, но оказался вполне порядочным. Константин Дмитриевич по прежней службе хорошо знал Лыкова, был с ним на «ты». И не стал обижаться, что сыщик не отнес его к высокому начальству. Сам грек, он благоволил Казвистопола и подписал приказ о его отпуске с 25 апреля по 5 мая. Сергей получил из рук шефа бумагу и едва не рассоловал ее. Вот что Весна с людьми делает. — Ну, полетел. Машке скажу, что поехал в командировку. На ревизию ихнего сыскного отделения. Вы уж того подтвердите, если она вдруг спросит. — Ступай, охальник Лыков отпустил помощника и забыл о нем. Что может случиться с таким тертым парнем в красивом древнем городе? Вдруг на четвертый день его срочно вызвал к себе Кафафов. Он был сам не свой. «Вот, читай». Вице-директор протянул чиновнику особых поручений телеграмму. Только что пришла. «Как твой помощник оказался в Смоленске?» «И что это за женщина?» Лыков прочел текст и не поверил своим глазам. Полицмейстер Смоленска Гепнер сообщал в департамент полиции, что их чиновник, калежский асессор Азвистопола, арестован по обвинению в убийстве дворянки Августы Мапитет. Улики бесспорные, подозреваемый помещен под стражу, открыто дознание. Гепнер просил прислать к ним представители департамента для выяснения необходимых вопросов. «Сергей кого-то убил? Бред! Да не бред! А что-то случилось!» — в сердцах поправил статского советника в рит директора. «Обрати внимание, как формулирует полицмейстер. Сергей Манолович арестован по обвинению в убийстве, а не задержан по подозрению. Значит, улики действительно бесспорные? Его что, взяли с поличным над мертвым телом?» После паузы Кафафов заключил. Езжай туда и разберись. Но дело такое, что надо поставить в известность Степана Петровича. Ступай в больницу, а я пока приготовлю бумаги. Лыков отправился в клинику Шапира на Литейном. Всю дорогу он пытался размышлять. А в Та самая порочная баронька, в гости к которой Сергей поехал. Но убивать-то ее зачем? Тут, конечно, глупость, а Звистопола здесь ни при чем. Но схватили и обвинили именно его. Как такое могло случиться? Подставили, спровоцировали, подбросили улики и нашли лжесвидетелей? Единственное объяснение, ежели улики бесспорные. Но как это сделали? Если только напоили питерского гостя до беспамятства, Зарезали бабу, его положили на трупы и сунули в руку нож, а потом вызвали полицию. Собственно, Кафафов уже предположил такой вариант. А другого, пожалуй, и нет. Подходя к палате, где лежала несчастная Ольга Константиновна Белецкая, Лыков уже взял себя в руки. Конечно, директору сейчас не до него. Любимая жена, мать четверых детей — который день между жизнью и смертью, но доложиться необходимо. У дверей палаты сидел охранник. Он знал Лыкова в лицо и вызвал сиделку. Пришла тонкая женщина в возрасте, с истощенным монашеским лицом, выслушала статского советника и кивнула. «Доложу, ждите». Белецкий вышел почти сразу. «Алексей Николаевич, что-то срочное?» «Увы». Сбиваясь, он рассказал директору о происшествии. Тот опешил. — Не хватало мне еще и этого. Как мог Сергей Манолович вляпаться в такое? За каким чертом он поехал в Смоленск? — Я выясню. — Уж изволь. Это твой помощник. — Изволю, — зло ответил сыщик. — Ты же меня знаешь. Так изволю, что тот, кто все это устроил, горько пожалеет. Директор похлопал красными от бессонницы глазами и отмахнулся. — Не хвались раньше времени. — Ступай. Мы дадим тебе все необходимые полномочия. Пусть пошлют телеграмму от моего имени губернатору. — Там кто? — абека Да. — Я его знаю показания. — Порядочный. — Это хорошо. В телеграмме напишите, что департамент полиции считает случившееся недоразумением или провокаций и что дознания они будут вести с участием представителей департамента статского советника Лыкова. «Слушаюсь», — обрадовался Алексей Николаевич и умчался обратно на фонтанку. Доложился Кафафову, вместе они составили текст экспресса, и сыщик поехал в железнодорожные кассы. В департаменте полиции имелись в большом количестве билеты на главные дороги, которыми чины и ведомства пользовались бесплатно. Но Лыков хотел попасть в Смоленск как можно быстрее. Поэтому он сам составил себе маршрут. Из Петербурга до станции Лихославль, бывшей осташкова там пересадка на поезд новоторжского участка Николаевской дороги до Вязьмы, а в Вязьме вторая пересадка на линию Александровской железной дороги до Смоленска. Объезжая Москву по новоторжской ветке, Статский советник экономил чуть ли не сутки. Действовал он лихорадочно, и уже 30 апреля увидел в окно вагона величественный силуэт кафедрального Успенского собора. На вокзале столичного гостя никто не встречал. Да уж, сыщик давно не оказывался в такой щекотливой ситуации. Вроде бы он начальник, важный чин МВД и командировочное предписание при нем, и телеграмма губернатору отослано, но ощущение такое, что он прибыл как проситель, и со здешней полицией придется ладить, а не командовать ею. Виданное ли дело? коллежский асессор из главного департамента всей государственной машины и вдруг убийца. То-то журналисты обрадуются, когда узнают. И наверняка уже узнали. Так вышло, что прежде Алексей Николаевич не был в этом городе и, несмотря на трудную миссию, глядел по сторонам с любопытством. Странности начались загодя. Последние сорок верст до города сыщик наблюдал еще один рельсовый путь, который тянулся параллельно Александровской дороге. Кондуктор пояснил, что здесь выходит к городу, идущая с юга Донково-Смоленская линия Рязанско-Уральской дороги. Изобилие рельсов создавало необычный пейзаж. Лыков вдруг подумал, случись тут крушение, перекрыло бы сразу две артерии. Даже три поправил он себя, поскольку перед самым городом в их колею влилась ригорловская дорога. Такую концентрацию чугунки еще поискать. Первые впечатления от города всегда создает вокзал. Здесь их было аж два, друг напротив друга. До баркадеры соединяла ажурная арка с часами посредине. Чистенько и не очень суетно. Приезжий сел в экипаж и сказал, — В лучшую гостиницу вези, так и быть, какая у вас лучшая? — Эдак-то по кошельку вашества, — тактично ответил извозчик. — Лучшие все по Большой Благовещенской, чуть не в ряд стоят а самое удобная какая считается. Кошелек выдержит, но уж если платить, так за дело. Ну, тогда вам прямиком в европейскую. Всего двадцать четыре номера, шумно не бывает, ресторан. Только что после зимы открыли сад Эрмитаж, увеселения всякие тама. Вези. Пролетка тронулась. Через виадук они пересекли многочисленные рельсовые пути и двинули к высокому берегу. Лыков не мог оторвать глаз от красавца собора. Он решил сходить туда, как только позволят дела. Еще какие-то купола на вид очень древние мелькнули справа. Извозчик подсказал. «Самая старая в городе церква Петра и Павла. Очень ее народ почитает. А тот храм, что на горе, смотрю и не налюбуюсь». Смолянин повернулся к седаку и польщенно улыбнулся. — Сам сколь годов езжу, а тоже налюбоваться не могу. Всем храмам храм. А какой коностас! Липовый, резной, невозможной высоты. Чудотворный образ смоленской божией матери Адигитрии. Говорят, когда сто лет назад взяли нас французы, сам Бонапарт вошел в собор в шапке. Не снял басурманин показал свою жалкую породу. А огляделся вокруг, ахнул и сорвал картуз. Во как! Благодать постиг. Вышел Зенки в пол, потупивший гордыню, и караул поставил у входа, чтобы, значит, другие нехристи не безобразничали. «Ты на дорогу смотри», — напомнил ему Лыков. «А что и сделается?» «Вот, у нас храмов благодать как много». «Древние и поновее всякие имеются. в других — ого-го!» «Вы сходите, барин, в Лопатинский сад погуляйте. Крепость так За разговорами они пересекли по железному мосту Днепр и оказались на левом его берегу. «Во! Богоматерская церковь!» — извозчик указал кнутовищем на белый храм с проездной аркой посредине. «Балкон зрите!» Туда, говорят, Бонапарт велел втащить две пушки и сам наводил их, когда стрелял по отступающим русским войскам. Бессовское отрудье. А верно говорят, что у него, когда помер, доктора хвост обнаружили. Алексей Николаевич заверил Возницу, что хвоста у Наполеона не было, но тот, кажется, не поверил. Гостиница «Европейская» оказалась вполне комфортабельной да еще и наполовину пустой. Ковры в коридорах заглушали шаги. В номере — ванна и телефон. Гость взял комнату на втором этаже, окнами на Пушкинскую улицу. Привел себя в порядок с дороги, надел мундирный сюртук со старшими орденами и отправился к губернатору. Алексей Николаевич познакомился с Кобека в 1904 году когда дознавал кражу чудотворной иконы Казанской Божьей Матери. Слушайте аудиокнигу по остывшим следам. Дмитрий Дмитриевич был тогда казанским вице-губернатором и как мог помогал сыщику. Чуть не на глазах Лыкова Кабека стал жертвой покушения. Спасся он лишь потому, что одна из двух брошенных в него эсерами бомб не взорвалась. администратора контузило. Осколок вырвал кусок щеки, но в целом он легко отделался. Карьера его после этого пошла в гору, он был назначен сначала тульским губернатором и вот теперь командовал Смоленском. В губернаторском доме за городским садом со странным названием «Блонье» приезжего ждало разочарование. Кабека был в отъезде и ожидался лишь через два дня. Спросив, где тут полицейское управление, сыщик пошел ловить Гепнера. Полицмейстер сидел буквально за углом, на Королевской улице. Здание управления пряталось за красивым корпусом губернской гимназии, так что сыщик не сразу его отыскал. Здесь его ждало второе разочарование. Калишский советник Гепнер, видимо, хотел куда-то уходить, и появление гостя спутало его планы. А тут еще такой неприятный вопрос. Он сразу, не слушая сыщика, взял быка за рога. Получил я вашу телеграмму, но удивлен, удивлен. Какое еще дознание? Оно уже закончено. Там и дознавать-то нечего, все ясно как день. Ваш сослуживец приехал сюда блудить, ведь так? И доблудился. Не знаю, что уж у них там вышло. Видать, она стала кочевряжиться. А были уже оба пьяны. — Ну и сами понимаете, что? — Не понимаю, господин полицмейстер. Давайте рассуждать здраво, а не так. — Давайте. — Сразу вспылил коллежский советник. — Думаете, если вы из департамента полиции, то мы побоимся вывести наружу правду? Не на таких напали. Лыков, стараясь сохранять хладнокровие, ответил. — Вовсе мы так не думаем. Постыдитесь возводить на нас поклёб. Мы ищем истину. Я знаю о Звистополе много лет. Два ордена, три ранения, высочайшая благодарность. Убить женщину он не мог. Это очевидно. Тут какая-то провокация уголовных. Вы сказали, дознание уже закончено и дело у следователя? Придется начать повторное дознание. Попробуйте. Только учтите, что прокурор у нас очень принципиальный. А судебный следователь по важнейшим делам, калежский асессор Ризников, такой законник, что поискать. Так что не смею вас задерживать, вам к нему. Вы где остановились? В Европейской? Да, в ней. Окружной суд у нас через улицу. Угол Пушкинской и Большой Благовещенской. И калежский советник добавил ехидно, надевая фуражку. Очень удобно. Лыков вышел на крыльцо обескураженный. Откуда такие берутся? Свой брат полицейский попал в беду в чужом городе. Его очернили и оболгали. Помоги ему, поддержи. Взгляни на улики по-другому. Ищи доказательства в защиту несчастного, а не в обвинение. Вот клеенка. Сыщик вновь прошел насквозь весь сад Блоньи. Постоял у монумента композитору Глинке, местному уроженцу одобрил архитектуру дворянского собрания напротив памятника. Хотел выпить кофе возле Литюранской кирхи, но присутственные часы уже кончались, и он поспешил к следователю. Окружной суд занимал весь второй этаж доходного дома Рачинского. На первом располагались богатые магазины, табачный, магазин часов и сидел нотариус. Лыков разыскал законника, каких поискать, в обширном кабинете, пьющим чай. «Вы кому?» — недовольно спросил тот, отодвигая стакан. «Статский советник Лыков, чиновник особых поручений Министерства внутренних дел, прикомандированный для занятий к департаменту полиции. А-а-а! Примчались выгораживать убийцу. Ну-ну! Только у нас законы на первом месте, учтите!» «У нас тоже!» «Меня зовут Алексей Николаевич, а вас...» «Дмитрий Наркизович». Ризников смотрел на него по-особому, словно хотел что-то сказать, но не решался. Потом все-таки сообщил. «Ваш начальник отправил телеграмму губернатору. Я знаю об этом». «Конечно. Мы не можем оставить обвинение нашего чиновника без внимания, тем более если он обвиняется в убийстве». Судебный следователь вздохнул. Дело в том, что прокурор, камер-юнкер Брок, тоже получил телеграмму от министра юстиции Щегловитова с требованием ввести следствие, невзирая на чины. Ванька Каин опять встал Лыкову поперек дороги. Что за планида у дурака? Но приходилось учитывать то, что сообщил коллежский асессор. Спасибо за эту деталь ответил Алексей Николаевич. «Я был сейчас у Гепнера. Он и послал меня к вам, сказал, что дознание закончено, вы завершаете следствие. Почему так быстро? И трех дней не прошло». «А потому что обстоятельства преступления кажутся всем, и мне в том числе, абсолютно ясными. Чего тогда тянуть?» «Я хочу ознакомиться с актом дознания». Резников нахмурился. «Я вправе вам отказать». Лыков молча ждал продолжения, решив, что с этим человеком лучше договориться по-хорошему. Он из другого ведомства, которое всегда ставило себя выше полиции, и сейчас ход за юстицией. Следователь будто услышал мысли сыщика и смягчился. «Понимаю ваше беспокойство, желание помочь товарищу. Давайте так. Я ознакомлю вас с материалами следствия, можете делать выписки и задавать вопросы». Одного я вам не могу обещать. Понимание со стороны прокурора. Он, чтобы угодить министру, готов своего папашу осудить. Еще раз спасибо. День уже кончается, я ведь не могу взять материалы в гостиницу. Придется сидеть в вашем кабинете. Мне прийти завтра утром? Да, в половине десятого. Честь имею. Ободренный питерец отправился в номера. Ему не терпелось быстрее увидеть акт дознания, но Резников и так обещал ему помочь в противовес начальству. Следовало вести себя корректно с возможным союзником. Оставалось перекусить, осмотреть город и ждать утра. Алексей Николаевич решил, что в ресторане, гостиницы он еще успеет поужинать. Оставалось часа три светлого времени, и гость отправился гулять. Но сначала он отобедал в кафе «Рояль» на Почтамской, рядом со зданием штаба, расквартированного в Смоленской губернии 13-го армейского корпуса. Видимо, поэтому в зале сидело так много офицеров. Лыков знал от приятеля, барона Таубе, что корпусом командует подающий надежды генерал-лейтенант Алексеев. Но в деле, из-за которого приехал чиновник особых поручений, Военные помочь не могли, поэтому рекомендательных писем он не прихватил. Кухня ресторана оказалась вполне приличной. Питерец истребил суп биск раковый, котлеты а минут с бобами по-английски и запил это английской же горькой водкой. Ужин сопровождала приятная струнная музыка в исполнении концертной капеллы дирижера Берлявского. Все было чинно и немного скучно. Многие смоляне пришли с женами и ужинали по-семейному. Желая пройтись, сыщик не стал засиживаться. Он успел немного, посетил Лопатинский сад и осмотрел несколько ближайших башен Кремля. Сад ему понравился, а Кремль напомнил родной Нижегородский, хотя был на сто лет моложе. Зато на вид он казался огромным, Фрагменты стен с башнями расходились далеко-далеко в стороны. Гость купил туристический план и поразился. Длина стен — пять верст, восемьдесят сажений. В нижнем — две с небольшим версты. Тридцать восемь башен. У него на родине их всего тринадцать. Правда, Кремль на Волге цел, стены тянутся сплошным фронтом, а здесь, на Днепре, их словно нарезали на куски и подлинных башен осталось всего 16, да еще две заново построили в XIX веке на месте прежних. Кроме того, судя по плану, внутри огромной площади, занятой Смоленской цитаделью, расположились жилые кварталы с улицами, площадями, монастырями, пригорками и оврагами. Чуть не половина Смоленска помещалась в Кремле. Большие доходные дома и хибарки обывателей – Магазины, бани, сараи, сады с огородами. В Нижнем Новгороде иметь внутри Кремля жилые дома не полагалось. Всю его территорию захватила власть. Ну, оставили немного духовенству. Уже в сумерках гость осмотрел бульвар памяти 1812 года. Открывать его год назад приезжал государь. На бульваре, укутанной полотном, стоял памятник. Вокруг копошились мастеровые газеты писали что монумент обещает быть необычным на вершине скалы сидят два орла а снизу к ним карабкается дерзкий гал с мечом хочет негодяй разорить гнездо могучий орел сердито взирает сверху на пришлица и положил ему когтистую лапу на руку сжимающую меч за его спиной застыл наготове другой орел Птицы символизировали две русских армии, соединившиеся под Смоленском. Оригинально и выразительно. Прохожий пояснил, что открыть памятник обещают к сентябрю. Спал Алексей Николаевич плохо. Ему снился помощник в кандалах и арестантском халате. Он сказал, курва стала себе цену набивать, я ее и кончил. А писарь с красным носом торопливо занес слова арестованного в протокол. Утром Питерец раздумывал, не пойти ли ему сначала в сыскное отделение. Знакомиться с кадром, расспросить, полистать протоколы. Но потом он решил, что лучше сделать это после общения с судебным следователем. Резников обещал показать акт дознания. Если Сергея подставили, он, Лыков, увидит нестыковки и укажет на них Дмитрию Наркизовичу. Тогда тот вернет дело, и начнется привычная сыскная работа, в которой статский советник собаку съел. А Звистопола сразу вызовут на допрос. Лыков увидит и поддержит своего незадачливого помощника и узнает из первых рук, что же там случилось. Поэтому ровно в половине десятого статский советник явился в знакомый кабинет. Резников уже был там и опять чаевничал. Он угостил и питерца. Затем молча выложил на стол папку и занялся своими делами. А Лыков погрузился в изучение материалов. От нетерпения у него даже руки дрожали. Сейчас все выяснится. Итак, Августа Евлампиевна Мапитет, урожденная Ярастова, разведенная, проживала в собственном доме в Офицерской Слободе, на углу Константиновской и Алексеевской улиц. Дворника у нее почему-то не имелось, да и остальная прислуга оказалась приходящей. Видать, женщина вела такую веселую жизнь, что лишние глаза ей были ни к чему. Так или иначе, полицию вызвала кухарка, которая пришла к хозяйке в пять часов утра 27 апреля. Почему так рано? И обнаружила жуткую картину. В спальне на кровати одетая в нижнюю юбку и корсет лежала на спине разводка она вся была в крови которая истекала из трех глубоких ножевых ран двух на груди и еще одной на животе в области селезенки все раны были смертельными на полу рядом с кроватью безмятежно спал мужчина он тоже был в белье обильно закапанном кровью жертвы рядом возле его правой руки Валялся окровавленный нож. Дойдя до этих слов, сыщик спросил. «Дмитрий Наркизович, белье, что сняли со Звестопола, где сейчас?» «Здесь, в камере вещественных доказательств. Оно будет предъявляться в судебном процессе. Распорядитесь, пожалуйста, чтобы его принесли. Хочу осмотреть и убедиться в одной догадке». «Хорошо». Следователь отправился за служителем. Алыков продолжил читать материалы.